Глава девятнадцатая. За тканевой стеной куполообразного театра адмирал Авило нашел место, скрытое многочисленными лесами. Если он присядет пониже, никто не заметит даже его тени. А от занавеса, примыкающего к той части зала, где расположена трибуна, его отделяет всего несколько сантиметров. Адмирал осторожно вынул из кармана четки. Главное точно рассчитать время. Перебирая бусины чёток, он нащупал тяжелое металлическое распятие. Еще раз с удивлением подумал, как охранники внизу у рамки металло-детектора пропустили эти чётки, бросив лишь один взгляд. Лезвием, скрытым в средокрестии, адмирал Авила сделал небольшой вертикальный разрез в тканевой стене шатра. Мягко и осторожно раздвинул материю и заглянул в другой мир. На окружённой деревьями лужайке сотни гостей, растянувшись на одеялах, завороженно смотрели на звезды. Они его образить не могут, что их ждёт. Авилла заметил, что агенты королевской гвардии заняли позиции с противоположной стороны лужайки, в правой передней части помещения. Это хорошо. Они стоят поодаль друг от друга в тени деревьев, в напряжённой готовности, внимательно всматриваясь в зал. Но в полумраке они не разглядят Авиллу. Разве что когда все уже будет позади. Рядом с агентами находилась только Амбра Видаль. И судя по выражению ее лица, презентация Кирша с каждой минутой нравилась ей все меньше. Довольно выбранной позицией Авилла закрыл прорезь в ткани и занялся распятием. Как у большинства крестов перекладина была короче столба, но у этого распятия две части перекладины. крепились к средокрестью магнитами, легко снимались, а внутри были полые. Авило взял правую часть перекладины из сили и силой нажал на нее. Она отделилась, и на ладонь выпал маленький тяжелый предмет. То же самое адмирал проделал и с левой частью перекладины. Распятие осталось без рук – простой металлический прямоугольник на нити тяжелых бусин. Авило положил чётки в карман так надежнее. Скоро они мне понадобятся. А пока надо разобраться с тем, что он уже достал из распятия. Две пули для ближнего боя. Авела завел руку назад, пошарил под поясом и вытащил небольшой предмет, который тайком пронес под кителем. Несколько лет прошло с тех пор, как американский парнишка по имени Коди Уилсон придумал «Освободитель», первый напечатанный на 3D-принтере полимерный пистолет. «Освободитель» С тех пор технологии заметно продвинулись. Новое керамо-полимерное оружие по-прежнему не обладает большой мощью, но этот недостаток компенсируется тем, что металло-детекторы его не замечают. Все, что нужно, подобраться ближе. Если и дальше все пойдет по плану, то позиция выбрана идеально. Регент каким-то образом добыл информацию о точном расположении объектов и о последовательности событий вечера. Он четко дал Авили понять, как следует выполнить миссию. Да, она жестока. Но теперь, посмотрев безбожную презентацию Кирша, адмирал Авила окончательно уверился в том, что его грех будет прощен. Наши враги развязали войну, сказал Регент. Наш выбор — убивать или быть убитыми. Прислонившись к тканевой стене, Амбро Видаль стояла в правой передней части зала. Она надеялась, никто не заметит, как она расстроена. Эдмунд говорил, что программа чисто научная. Американский футуроволог никогда не скрывал своего неприятия религии, но Амбры помыслить не могла, что сегодня вечером он проявит такую враждебность. Он отказался показывать рабочую версию презентации. Конечно, ее ждут серьезные проблемы с членами попечительского совета музея. Но у Амбры были и куда более важные причины для тревоги, причины личного характера. Пару недель назад она рассказала одному весьма влиятельному человеку о своем участии в мероприятии. Этот человек настаивал, причем очень жестко, что она должна отказаться. Говорил: нельзя соглашаться вести вечер не зная, какой будет программа. Это даже опасно, особенно если речь идет о таком иконоборце, как Эдмунд Кирш. Он чуть ли не приказывал мне. Не участвовать, вспоминала Амбра тот разговор. Но его безапелляционный тон так разозлил меня, что я не стала слушать. И вот теперь, стоя в одиночестве под звездным небом, она спрашивала себя: смотрит ли он сейчас трансляцию? Сидит ли где-то у монитора, обхватив голову руками? Конечно, он смотрит. Вопрос в другом: как теперь он поступит со мной? В своем кабинете в кафедральном соборе Альмудена епископ Вальдеспина неподвижно сидел за столом, не сводя глаз с экрана ноутбука. Несомненно, неподалеку от храма в Королевском дворце тоже смотрят прямую трансляцию. Особенно принц Хулиан, наследник испанского трона. Должно быть, он сейчас в ярости. Один из самых известных музеев Испании проводит мероприятие, организованное американцем, воинствующим атеистом, и все это транслируется в прямом эфире. Многие религиозные деятели уже назвали происходящее кощунственным антихристианским рекламным действием. Подливает масла в огонь и то, что ведущая вечера, директор музея, женщина редкой красоты, одна из новых и самых ярких звезд Испании. Последние два месяца. Имя Амбры Видаль не сходит с первых полос. И с недавних пор она объект восхищения всей страны. Невероятно, но все это синьорита Видаль поставила под удар, согласившись устроить и провести презентацию, представляющую собой прямую атаку на религию. У принца Хулиана нет выбора. Ему придется официально отреагировать. И не только потому, что ему предстоит стать правителем католической страны. Это лишь часть проблемы. Гораздо важнее, что совсем недавно, в прошлом месяце, принц Хулян сообщил народу радостную весть, после чего Амбровидаль проснулась знаменитой. Он официально объявил об их помолвке.